«Юэль. Скоро полночь. Медсамар. Юэль лежит, не двигаясь на диване в гостиной, слушает, как сухие крылья ночных бабочек бьются о москитные сетки. Жужжит холодильник. Больше нет сил терпеть. С тех самых пор, как Юэль сюда приехал, его окружали только болезни и запах тлена. Все напоминало о плохих отношениях, Не сбывшихся мечтах, длинной череде ошибок, которые завели его в этот тупик. Ему нужно что-то другое. Один лишь раз. Передышка. Пауза. Сейчас он совершит очередную ошибку. Он это знает, но ему наплевать. Юль садится на диване, тянется за телефоном, отправляет сообщение. Ответ приходит сразу — А я все думала, когда же ты объявишься?